Две конференции. Примечание. Имеются в виду Петроградская экстренная общегородская конференция большевиков, состоявшаяся 1-3 и 16-20 июля 1917 года. Смотрите примечание 36. И вторая общегородская конференция меньшевиков, происходившая 15-16 июля. Две конференции, обе общегородские, петроградские. Одна меньшевистская, другая – большевистская. Первая представляет всего 8 тысяч рабочих, вторая – 32 тысячи. На первой царят хаос и разложение, ибо она вот-вот расколется на две части. На второй – единство и сплочённость. Первая черпает свои силы в соглашениях с кадетской буржуазией. И именно на этой почве раскололась она, ибо есть ещё среди меньшевиков люди, не потерявшие чести, не желающие тащиться в хвосте у буржуазии. Вторая, наоборот, черпает свои силы не в комбинациях с буржуазией, а в революционной борьбе рабочих против капиталистов и помещиков. Первая видит в спасении страны в искоренении большевизма и в предательстве революции. Вторая – в смятении контрреволюции с ее социалистическими привесками. Говорят, что большевизм ликвидирован и похоронен. «Слишком рано хоронят нас, господа могильщики». Мы еще живы, и буржуазия не раз встрепенется и задрожит от звуков нашего голоса. 32 тысячи сплоченных большевиков, стоящих за революцию, и 8 тысяч разрозненных меньшевиков, в большинстве своем изменивших революции. Выбирайте, товарищи рабочие. Рабочий и солдат. 2 номер. 24 июля 1917 года. Статья без подписи.